Глава четвертая. Смертельный удар. Город кончился внезапно. Только что мы бежали мимо добротных каменных домов, затем проскакивали между покосившимися от старости хибарами, перепрыгивали через заборы и вдруг оказались окружены со всех сторон безликими деревянными складами и грудами, скрытых под парусиной ящиков. Мы вышли на территорию порта, и едва заметный до этого пряный йодистый запах моря перешел в густую вонь гниющей рыбы, водорослей, смолы и чего-то нераспознаваемого. По инерции мы бежали до тех пор, пока впереди не показался длинный каменный причал, уходивший глубоко в море. И тут же стояли два заметно покачивающихся корабля. Те, что поменьше, притерлись черными от смолы боками к причалу, остальные бросили якорь поодаль, отделяемые от берега широкой лентой морской воды. «Всем стоять!» В полголоса распорядился я, замирая на месте и настороженно крутя головой по сторонам. Подаль, за крышами складов и домов виднелись отблески все незатихающего зарева. Славно трактир полыхнул, раз до сих пор не затушили. По-прежнему тревожно звенел набат, поднимая жителей с теплых постелей и выгоняя на мороз. Вся коска стояла на ушах. Пожар. Дело страшное. Чуть запоздать с тушением, и половина горожан останется без крова над головой а в порту все было относительно тихо. Пока. Я уже успел заметить несколько темных фигур, высыпавших на борт кораблей и внимательно вглядывающихся в отблески пожара. Слышались первые крики. Кто-то, тяжело бухая сапогами и вопя во все горло, бежал в город, не иначе на помощь. Впервые меня пробрало чувство острой вины содеянное. Подпаленный трактир не жалко, его толстый хозяин сам виноват. Мог бы и промолчать, раз уж наше золото взять не погнушался. «Господин, дальше-то что?» — прохрипел запыхавшийся таки здоровяк. «Годы берут свое». Впрочем, остальные члены отряда выглядели ничем не лучше. «Подожди, Рикар», — глухо произнес я, и, отыскав взглядом тяжело дышущего Мукри и его морского собрата, поманил их рукой. «Мукри, очередь за тобой». «За мной, господин Корис», — вытрящился на меня пират, по привычке пытаясь нащупать сбритую под корень бороду. «Ага» подтвердил я и кивнул настоящие у причала корабли. «Выбирай! Мне нужен корабль, способный выйти в открытое море и не затонуть. При этом надо, чтобы мы могли справиться с его управлением собственными силами. Я в морском деле не разбираюсь, так что тебе и карты в руки». «Что? Прямо любой-любой брать?» У мукри даже одышка прошла и глаза зажглись азартом. «Любой!» подтвердил я. «И пожемее, только не тот, что покрасивше» а тот, что понадежнее и попроще в управлении, чтобы плыл как надо. «Корабли не плавают, господин, корабли ходят», поправил меня мукри, ощупывая жадным взглядом ближайшие корабли. «Да пусть хоть бегают или прыгают», зло рявкнул Рикар. «Выбирай быстрее, не на базаре чай, и без вопросов дурацких». «Рикар, со всем нашим уважением, но тут без вопросов никак не обойтись», замотал головой выходец со островов. «Это же не лошадь. Если под тобой животина какая падет, то дальше на своих двоих потопаешь. А вот если под тобой корабль потопнет...» «Ладно», — обреченно кивнул я, понимая правоту бывшего пирата. «А ну-ка, отойдем вот сюда под стенку, чтобы посреди порта не отсвечивать». Дождавшись, пока все выполнят мое распоряжение, я вновь обернулся к мукре и тут же отступил назад. Неподвижно висящие вдоль моего тела щупальца взмыли в воздух и хищно развернулись к пирату вместе со мной. «О, такие! с досадой сплюнул здоровяк, косясь на извивающиеся отростки. «А я-то, дурак старый, надеялся, что отвалится с концами! Эх! Эх!» — согласно поддокнул гном, таращаясь туда же. «Вопросы, мокрые, вопросы!» — нетерпеливо подстегнул я замешкавшегося при виде оживших щупалец пирата. «Первонаперво, капитан, какой курс?» Включился в разговор молчавший до этого второй пират. дюжий Детина со смуглым скуластым лицом. «Курс в открытое море», — коротко ответил я, и, заметив недоумение на их лицах, добавил, чтобы исключить лишние вопросы и уточнения. «К острову Гангрис!» «В проклятое место!» Отшатнулся назад Мукри, осеняя себя знаком Создателя. У остальных вырвался слитный изумленный вздох. Лишь Рикар остался невозмутимым, а Тикса вроде как даже обрадовался. Больно уж ярко заблестели его глазенки, стоило ему услышать название покинутого двести лет назад острова. «Ага», — оскалился я. «Именно туда, друг мой. Какой корабль подойдет для этой цели, чтобы мы могли самостоятельно справиться с парусами? Из тех посудин, что стоят рядом с причалом, ну же, мокре, решай!» «Вот этот!» После секундной заминки пират ткнул рукой, в двухмачтовую посудину с выгнутыми наружу бортами. — Рыбацкий баркас, ходкий. Штурвало слушается не сильно хорошо, но устойчивый. Вот его возьмем. — Тогда вперед. Не будем терять времени зря. Процедил я и зашагал к лодке, гулко впечатывая выложенную камнем набережную. Остальные молча потянулись за мной, слишком усталые, чтобы спорить. Лишь не удержался и в полголоса пробормотал. — Так не отдадут лодку-то. Я первым зашел на борт, прогрохотав железной обувью по прогнувшемуся под моим весом трапу. Хозяина искать не пришлось. Со скрипом распахнулась дверь небольшой надстройки на корме, и наружу выскочил призимистый и коренастый старик с перекошенным злостью морщинистым лицом. «Что за...» Открыл старик был рот, но я шагнул вперед. На свет висящий на крюке масляной лампы, и слова замерли у него в горле. На это я и рассчитывал. Рыбак был готов сражаться за свое имущество с кем угодно, но только не несоблаченной в массивные доспехи нежити со злобно сияющими глазами и сероватыми отростками, вьющимися над головой. Наклонившись вперед, я приблизил свое промороженное и покрытое инеем лицо к старому рыбаку и прошелестел. «Старик, мне нужен этот корабль. Ты хозяин этой посудины». И «Я?» Едва выдавил старик задрожавшими губами, с ужасом глядя в мои светящиеся глаза. Его лицо серело на глазах, превращаясь в маску страха. «У тебя и твоей команды есть две минуты, чтобы убраться отсюда», — продолжил я, лениво перехватывая, потянувшееся к шее старика щупальца. «Потом я за себя не ручаюсь. Уж слишком я голоден. Ты меня хорошо понял?» «Ага!» — заминкой кивнул рыбак. «Сколько еще человек на борту?» «Да двое. Остальные в портовом кабаке». «Вот и бери этих двоих и валите отсюда. Рикар, заплати ему за лодку. Давай, давай, старик, пошел!» «Зачем платить, господин Курис? С искренним недоумением возрился на меня мукре. «Наша добыча по праву». «Клянусь ржавым якорем самого красноглазого демона!» «Готовься к отплытию!» Оборвал я его и вновь повернулся лицом к городу. «Что-то не так. Очень сильно не так. Тикса, бегом на борт!» В отдалении по-прежнему полыхал трактир, и виднелись тянущиеся к нему цепочки факелов. Люди спешили на пожар, но мой взор был прикован к другой стороне. Я смотрел на окраину города, откуда мы вошли в город меньше дня назад. Я чувствовал что-то странное, не поддающееся объяснению и описанию словами. Что-то мрачное приближалось. Я ощущал это каждой клеточкой своего тела. предчувствуя беды. Мимо меня пронеслись три тени. Старик бежал во главе двух сонных рыбаков. Бежали, не оглядываясь, и молча. Пронеслись по узкому трапу и помчались дальше, подальше от порта и подальше от страшной ледяной твари, захватившей корабль. Бьюсь об заклад, что бегут не куда-нибудь, а прямиком к страже или в церковь. По-хорошему следовало бы перерезать им глотки, распороть животы, чтобы не всплыли, и притопить прямо здесь. Или воспользоваться своими щупальцами, вытянув из них жизненную силу, чтобы не пропадало зря. Поймав себя на мысли, что совершенно хладнокровно рассуждаю о том, чтобы лишить жизни трех безвинных людей, я с противным скрипом зябко передернул закованными в доспехах плечами. Я сильно изменился с тех пор, как превратился в кусок бесчувственного льда. Изменился не в лучшую сторону. Быстрее! В голос рявкнул я, подстегивая и без того всю суетящихся людей. Именно что суетящихся. Только двое бывших пиратов четко знали, что именно надо делать, а остальные старались выполнить их короткие и зачастую непонятные приказы. Палуба сотрясалась от шагов. Около главной мачты заскрипели блоки. Зашуршали замерзшие и нехотящие расправляться паруса. Слава Создателю. Или не ему. Было довольно ветрено. «Мокрый, ты бритый, сапог тебе взад! Долго еще копаться будешь!» С кормы послышался злой рев Рикара. «Выводи нас отсюда!» «Рикар, это тебе не деревянный кораблик! Что ты в детстве в ручье пускал?» Огрызнулся пират. «Рубите причальные концы! Убирайте трап!» «Поднимайте якорь, да поживее! Якорь вам в голодке. Один из толстых канатов отрубил я, с другим справился Тикса. С носа послышался его вопль. «Готово!» Заскрежетала цепь, вытаскиваемая из морской пучины дружными усилиями. Я метнулся к трапу и ошеломленно замер. По переброшенной через борт доске медленно сходила Аллариса. Девчонка покидала корабль и делала это абсолютно молча целеустремленно шагая вперед и устремив взор в одну точку. «Аля!» — крикнул я, отмирая и кидаясь следом. Меднув взор туда же, куда неотрывно смотрела девушка, я узрел неподвижно замершую и странно искривленную фигуру со вздетыми над головой руками и тускло пульсирующую желтую искорку. Мое новое зрение легко позволило разглядеть, что неизвестный сжимал в обеих руках длинный кинжал, в чьей рукояти мерцал желтый драгоценный камень. В следующую секунду я сцапал мерно шагающую Ларису в охапку и, вздев ее в воздух, попятился назад на корабль, прочь от темной фигуры. Сделал шаг. Еще один. И девушка превратилась в настоящий ураган, в безумную бестию, нечленораздельно рычащую и неистово бьющуюся в моих руках. Я тащил Алю прочь, содрогаясь от ее беспорядочных ударов и молился лишь об одном, чтобы мои щупальца не приняли ее за врага. И загнувшись всем телом, обезумевшая девчонка скрежетала ногтями по моей броне, со звериным визгом вцепилась зубами в стальные наручи. «Господин Корис!» На троп выскочил огромный и взъерошенный здоровяк, сжимая в обеих руках топор. «Что?» «Не подходить!» — рявкнул я, не отрывая взгляда отстронувшегося с места и направившегося ко мне незнакомца, шагающего странной, подпрыгивающей походкой. Крянясь на бок и исторгая из себя едва понятное мычание. Возьми! Стреляйте в него! Заорал я, швыряя бьющуюся девчонку в объятия здоровяка и выхватывая меч. — У него кинжал! Кинжал повелителя! Убить! Первая стрела вонзилась в середину груди мужчины с кинжалом и глубоко вошла по самое оперение, а он ее, даже не заметил, продолжая ковылять вперед. «Шагать» и радостно улыбаться, словно увидел лучших друзей. Крики Ларисы не прекратились, но стали приглушенными, похоже, девчонку закинули в каюту или трюм. Я выставил перед собой меч и ждал, пока незнакомец не подойдет на расстояние удара, а оставшиеся на корабле продолжали вбивать в него стрелы практически в упор. Вот он споткнулся, когда очередная стрела пробила колено, вновь выпрямился и зашагал дальше, улыбаясь во весь рот. За моей спиной коротко хекнуло, и утыканного стрелами мужчину откинула назад таранным ударом брошенного топора. Он завалился навзничь, тяжело рухнув на залитую его кровью набережную. Пару раздернулся, неуклюже подбирая под себя ноги, и вновь начал подниматься. И это несмотря на то, что промеж его глаз торчал топор, почти что расколовший голову пополам. И опять хриплый шепот. «Возьми!» Дальше я ждать не стал. Одним прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и резко опустил меч вниз, на отставленную в сторону руку, ту, что мертвой хваткой сжимала костяной кинжал. Стоило руки отлететь прочь, как хрип мгновенно затих, а незнакомец безжизненно вытянулся на камнях. Еще до того, как я успел рубануть мечом, пара моих щупалец глубоко вонзились между ребер незнакомца и затрепетали, наливаясь синим искрящим светом. Не удовлетворившись этим, я еще два раза взмахнул мечом, отрубая искалеченную голову от тела. Позади раздался дробный топот и подлетевший рекар с размаху вонзил в живот трупа копье, в котором я опознал рыбацкий багор. «Кончено. Теперь точно не поднимется». Здоровяк с шумом выдохнул, улыбнулся мне с облегчением и, наклонившись к земле, потянулся к зажатому в мертвых пальцах кинжалу. Кончики его пальцев почти достигли кинжала, когда, содрогнувшись всем телом от моего удара по затылку мечом плашмя, он рухнул на землю рядом с трупом. «Никому не подходить!» — крикнул я, повернувшись к причалу. «Оставаться на корабле! Тикса, назад!» «Я тоже хотеть смотреть!» — отозвался замерший на трапе гном с небольшим одноручным топором на изготовку. «Тоже мечом по голове хочешь?» — зло переспросил я. «Нет». «Вот и стой там!» Мкрий, если мы не отчалим через две минуты, я тебя самолично прибью, распунул, понял? Да, капитан! завопил пират откуда-то с кормы, перекрикивая неумолчный виск с запертой Алларисы. Слышали, капитана, крыси береговые! А ну живо за работу! Поднимай паруса! Кто-то же! Пробормотал я, хватая обеспамившего здоровяка за шиворот и волоча к кораблю. Помогите поднять Рикара на борт! Едва здоровика подхватило несколько мужчин. Я вновь зашагал вперед, крутя головой по сторонам. Здесь явно стало куда как многолюднее, чем раньше. На расстоянии тридцати шагов безмолвно стояло с десяток людей, силищихся разглядеть хоть что-то из происходящего у странного корабля и прислушиваясь к безумным воплям девушки. На соседних кораблях зажигались дополнительные огни, свидетельствуя о пробуждении хозяев. Но подходить никто не спешил, оставаясь на безопасной дистанции. Что ж, тем лучше для них. Пока их держит на месте страх за свою жизнь, можно особо не дергаться. Но вот когда подоспеют задержавшиеся на пожаре остальные, нам придется худо, если не успеем отчалить и затеряться в ночных морских водах. Нужно было возвращаться на корабль, но костяной кинжал с желтым камнем в рукояти — младший близнец, а судя по многократно услышанному мною описанию, это был именно он, лежал в нескольких шагах от меня. А девушка по-прежнему заходилась в безумном крике, колотясь о запертые двери. Ладно. Решительно пройдя несколько шагов вперед, я с чавканьем вступил в начавшую уже подмерзать лужу крови и остановился. Кинжал лежал у самых моих ног. Надо лишь нагнуться и подобрать. Но я напряженно выжидал, пытаясь понять, сам ли я хочу поднять младшего близнеца с окровавленных камней, или же это он внушает мне это желание. Чужеродного влияния на свои мысли я не ощутил. Похоже, кинжал не имел надо мной порабощающей власти. Может, потому что я чужак в этом мире, а может, потому что я не человек из плоти и крови, а просто холодный кусок льда». Выдохнув, я наклонился и сомкнул пальцы на рукояти кинжала, сжал его в ладони и ощутил побежавшие по руке острые уколы. Жертвенное оружие завибрировало, вставленный в рукоять камень ярко вспыхнул и ритмично замерцал. У меня в ушах появилось неприятное шипение, плавно перешедшее в глухой бормочащий звук. По кромке костяного лезвия поползла изморозь. Пару секунд я вглядывался в глубину светящегося камня, а затем другой рукой ухватил его за острие и одним резким движением сломал неожиданно прочную кость, разламывая близнеца пополам. Не случилось ничего, ни вспышки, ни сияния. Меня не пронзила боль. Кинжал просто сломался с коротким жалобным хрустом. Впрочем, тут я ошибся. Кое-что все же произошло. Едва я переломил кинжал, как неугомонный виск, Алариса мгновенно затих, как отрезанный. Я крутнулся на месте и, резко взмахнув руками, метнул куски кости в море, целес в разные стороны, чтобы обломки разлетелись как можно дальше друг от друга. Я даже не услышал плеска. Разбитый младший близнец канул в ядовитое море совершенно бесшумно. Может, это и не проточная вода, но уж точно не стоячая, как в болоте. С железным лязгом, отряхнув перчатки от мелкой костяной пыли, я ухватился за рукоять топора, завязшего в черепе, так и оставшегося незнакомцем трупа и спокойно зашагал к кораблю, откуда уже доносились призывные крики моего отряда. Мне в спину смотрело как минимум несколько десятков глаз, сбежавшихся на шум людей. Доносились приглушенные возгласы и вопросы. Резко прибавилось света от зажженных факелов и мысляных ламп, но никто не сделал даже крохотного шага вперед. Все уже успели рассмотреть мою внешность. Страшная, ледяная тварь с веером щупалец над головой и плечами. Закованная в уродливые шипастые доспехи и черный рваный плащ. Гулко хлопающий от порывов ночного ветра. Все без исключения хотят жить. Странно лишь то, что они не побежали прочь с криками ужаса. Взбежав по трапу, я открыл былый рот, чтобы разразиться злобным ревом, но тут же заткнулся и ухватился за кромку борта. Корабль ощутимо покачнулся и тонкая полоса воды между нами и причалом начала увеличиваться с каждым мигом. Мы тронулись с места и уходили прочь от столь нерадушного берега. Словно очнувшись от спячки, стоявшие на берегу люди всколыхнулись в едином порыве, и в нас полетели кумья смерзшиеся грязи и камни, подкрепляемые яростными воплями и ругательствами. Несколько камней глухо застучали по борту и палубе. Крутящийся в воздухе зажженный факел не долетел всего на локоть и с противным шипением плюхнулся в воду. А это уже опасней. Только пожара на корабле мне не хватало для полного счастья». Коротко свистнула и, приготовившийся к следующему броску факелометатель, приземистый мужик с короткой бородой, с криком боли рухнул на землю, ухватившись за подстреленное бедро. Остальные, осмелившиеся было кидальщики, проворно отскочили назад. «Это их немного охладит», — буркнул стоящий рядом со мной Ларни, опуская лук. «Хорошо еще, что у них только грязь и камни под рукой». «Были бы арбалеты, а грибли бы по полной». «И не говори», — согласно кивнул я, глядя на медленно удаляющийся берег. «Там, где-то в городе, вместе с магом-целителем, остались почти все мои надежды на излечение от своей ледяной хворобы. Проклятое невезение! И проклятый трактирщик жирный пицца своим излишне длинным языком!» «Друг Корис, зачем голова?» Подскочивший Тикса с жадным любопытством заглянул мне в глаза. А? «Какая еще голова?» — оторвался я от своих грустных мыслей. «Это голова!» — гном ткнул пальцем куда-то вниз. Опустив взгляд, я с тупым удивлением уставился на искаженное в мертвом оскале лицо. Отрубленная мною голова так и осталась висеть, насаженная на лезвие топора Рикара, и я прихватил ее с собой на корабль. Выругавшись, я ногой сбил голову с лезвия, ухватился за от крови волосы и, хорошенько размахнувшись, отправил ее в сторону берега. Раздавшийся с набережной слитый вопль ужаса подтвердил, что ужасный метательный снаряд достиг цели. Больше с берега в нашу сторону ничего не кидали. Под плеск волн наш небольшой корабль уходил прочь от коски, направляясь в открытое море.